Ты меня тоже извини. Нашла она, наконец, в себе силы. Наверное, сейчас я много не могу воспринимать адекватно. Значит так, я завтра прилечу в Минск, хотя бы на день. А Хильда, смахнув слезу, напомнила Катя. Ты хорошо подумал? Только тем и занимаюсь в последний месяц, что думаю. Сегодня ночью почти не спал, как предчувствовал плохое. Прямо сейчас поговорю с Хильдой и закажу билет. Только, пожалуйста, пообещай, что больше не будешь плакать. Увидишь, все будет хорошо. Я места себе не нахожу, когда тебе плохо, а уж тем более, когда ты плачешь. — Я уже почти не плачу, — всхлипнула Катя, но уже чуть спокойнее. — Плачешь, я вижу. — Это как? — непроизвольно оглянулась она по сторонам. — Обыкновенно. — Энергетическая связь, сама говорила. Я чувствую, когда у тебя что-то не так. Стоило тебе уехать, как все пошло наперекосяк. Тихо подытожила она. Все наладится. Я вернусь, отец поправится. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Ты мне веришь? Да. Тогда улыбнись. Ну, пожалуйста. Ну, Прямо сейчас. Уже. Вытерев со щеки последнюю слезу, улыбнулась Катя. — Только приезжай поскорей. — Тотчас же займусь этим. Все будет хорошо. Я еще позвоню. Целую. — Целую. Немного успокоившись, Катя тщательно умылась, закамуфлировала следы от слез легким макияжем и, решив дать глазам отдохнуть, запрятала контейнер с линзами в сумку. Позвонила Арина Ивановна и скороговоркой сообщила, что они уже в больнице, что прямо сейчас отцу делают УЗИ сердца, что в дороге ему стало лучше, скорая подоспела вовремя. Облегченно вздохнув, Катя прибралась в гостиной и в прихожей, покормила папину любимицу, немецкую овчарку Дайну, заперла дом, калитку, села за руль и задумалась на секунду, куда ехать. Хорошо бы на ближайший шин на монтаж. Услужливо подсказала память. Отпустив тормоз, она двинулась в сторону гаражей, где, помнится, видела нужную вывеску. В дороге продолжала анализировать случившееся. А ведь какой Вадим молодец, что решил выкупить у Виталика эту проклятую автомойку? И притом не частично, а целиком. Раз и навсегда лишив его возможности шантажировать отца. Плохо, конечно, что с ней не посоветовался, но ведь не факт, что и она поспешила бы обсудить грядущую покупку с отцом. Скорее всего согласилась бы, что имя покупателя до поры до времени следует оставить в тайне. Тогда в чем же вина Вадима и как ему, наверное, сейчас горько готовил сюрприз, который так неожиданно негативно повлиял на здоровье глупая не смогла правильно воспринять его поступок отреагировать как надо защемила сердце как же я его люблю дурая полная с каждой минутой усиливалось ее недовольство собой в который раз за день она потянула за телефоном чтобы позвонить во франкфурт но увы снова ничего не получилось но уже по другой причине Забыла с вечера поставить телефон на подзарядку. Батарея была почти на нуле. Зарядного устройства к новому телефону в машине не оказалось. А надо быть на связи. Вдруг Арина Ивановна позвонит. Катя рассчитала с мастерами, вытащившими из колеса, пойманный на трассе болт, и залатавшими шину, отъехала от гаража и снова попыталась как-то собраться с мыслями. Надо выстроить план. На дальнейший день. Для начала заехать в редакцию, подзарядить телефон, доработать статью, показать ее Жоржса, затем забрать паспорт в посольстве. Вечером, если пропустят, навестить в больнице отца, как и обещала заглянуть к Нине Георгиевне. Вадим тысячу раз прав. Все будет хорошо. Надо только верить. Выехав из Ждановича, наглянул на часы и вас Час дня. Ни туда, ни сюда. Ехать на работу нет смысла. Не успеет появиться, как придется срываться с места и нестись на юго-запад за паспортом. Сразу мчаться в посольство, чтобы потом дожидаться в машине. Жаль, бездарно потраченного времени. Стоп. Она еще что-то планировала на этот день. Надо напрячься, вспомнить. Не успела она так подумать, как ее опередил звонок. — Екатерина Александровна, здравствуйте. Людмила Степановна Балай. Мы договаривались с вами о встрече. Я звонила утром, но вы не отвечали. Как у вас со временем? Катя замерла. Вот именно то, о чем она не могла вспомнить. И Вадиму забыла рассказать о странном звонке, Совершенно вылетело из головы, а посоветоваться с ним не мешало бы. — Добрый день. — Да, я помню, конечно. — Пришлось ей соврать. — К сожалению, я сегодня занята. Простите, не могли бы мы перенести встречу на понедельник, если это не срочно? — В то и дело, что срочно. Срочнее не бывает. Ситуация зашла слишком далеко. — Уверена. Наш разговор не займет много времени, нисколько не смущаясь. Женщина шла на пролом. Не забывайте, это в ваших интересах и в интересах семьи Ладышевых. Катя задумалась. Если в первый раз голос женщины показался ей всего лишь знакомым, то сейчас, она была твердо уверена, они встречались. Хорошо бы поискать информацию об этой... — Балай в интернете. Жаль, времени нет. А, судя по всему, встретиться придется. — Хорошо. Но тогда прямо сейчас. — Что ж. Женщина выдержала необходимую паузу. Вы где находитесь? — Пока на Кольцевой, но еду в город. — А я на Мясникова. Здесь неподалеку есть кафе. Идеальное место для разговора. Диктуйте адрес. Катя перестроилась в правый ряд чтобы съехать на победителей. Хорошо. Я буду там минут через пятнадцать-двадцать. Устроит? Более чем. У меня как раз обеденный перерыв между заседаниями. А я вас узнаю? Не волнуйтесь. Я вас узнаю. Сказано насмешливо, хотя нет. Скорее опять со скрытой угрозой, и Кате это не почудилось. Интуиция подсказывала. Ничего хорошего от встречи ждать не стоит, надо максимально сконцентрироваться и приготовиться к защите.